«Освободите Вилли!» «Долой произвол! Он ничего не сделал!» «Да здравствуй, гражданские свободы!» «Освободите Вилли!» Изрядно поддавшие уголовники, не крутые, конечно, а так, шпана, шумиху устроили знатно. И хотя многие из них вообще не понимали, для чего притащились к цитадели, участие в драке они приняли самое деятельное. Точнее, сначала ребята ничего такого не планировали. Все началось в популярном среди варья кабаке закон и порядок, посетители которого два часа радостно пили за счет Акакия. Постепенно заговорили о невезучем задохлике, шумно соглашаясь с тем, что на его месте мог оказаться каждый, и распаляясь при мысли о несовершенных законах. Чем больше выпивалась вина, тем обиднее становилась бандитом, и в какой-то момент был брошен клич высказать городским властям. Несогласие с происходящим. Клич был поддержан, и заслуга в этом целиком и полностью принадлежала говорливому бенефиту, сумевшему вложить в нехитрые мозги фихторских бандитов план действий. Действуя энергично, но аккуратно, контролируя происходящее, но не вылезая на первый план, Акакий привел толпу к цитадели, и заложил неподалеку прайм-бомбу, взрыв которой упившиеся уголовники приняли за фейерверк. «Освободите вилли!» «Бабах! Пацаны, гляньте, какой прикол!» «Праздник!» «Принесите вина!» Но выскочившие из цитадели стражники восхищения не разделили, и на перекрестке завязалась драка. «Что это за шум?» Карлос с тревогой посмотрел на Петерсона. «Полагаю, сейчас в цитадели начнется заварушка», — хладнокровно ответил прокурор и протянул юноше мешочек. «Соберите каталисты и не потеряйте их. Шахманы хочет меня спасти. Или же за вами пришли кабрицы, Поскольку я здесь, они не могут действовать с привычной наглостью». Карлос торопливо сгреб со стола амулета героев и сунул мешочек в карман. Он видел, что Петерсон поверил в его историю, но не понял, насколько далеко прокурор решил зайти. Вы должны воспользоваться ситуацией для побега». «Вы серьезно?» «Я не могу вас отпустить, Карлос Грит. «Ну, не собираюсь казнить», – быстро ответил Ричард Бейл, нервно поглядывая на дверь. «И не вижу смысла затягивать дело, держа вас в тюрьме. Вы готовы идти до конца, вы пугаете кабрийцев, а значит, вы должны быть свободны. Вы отпускаете меня только поэтому». Юноша никак не мог поверить в происходящее. «Еще потому, что вы верите в империю, Карлос грит. «Я понял это из нашего разговора». Прокурор подался вперед к юноше. «Каким бы слабаком ни был наш нынешний правитель, центральная власть – единственное, что спасает доктов от порабощения. Запасы прайма в Туманной роще истощаются. Обелиск перемирия разрушен, впереди нас ждет еще одна война. Мы это понимаем, и одарницы это понимают». И победить в этой войне мы сможем, лишь сплотившись вокруг короны. Я не знаю, что затеяла леди Кобрин, но убежден, что она покушается на власть императора. А значит, ее необходимо остановить любой ценой. Петерсон говорил быстро, но очень убежденно, и Карлос понял, что видит перед собой настоящего патриота, такого, каким был его отец. — Я... — Вы лорд, Карлос Грид. Настало время вспомнить об этом. «Делайте то, что обязаны. Расправьтесь с врагами империи. Если меня спросят, я скажу, что не встречал человека преданного короне больше вас», – тихо произнес юноша. Дверь камеры распахнулась, и на пороге вырос Эдди Гром. «На цитадель напали. Кто-то взорвал стену». Прокурор вытащил из ящика стола кинжал и внимательно посмотрел на молниеносного. «Ты должен помочь Карлосу убежать. «Что?» Герой растерянно посмотрел на Петерсона. — Вы уверены? — Абсолютно. Из коридора донеслись предсмертные крики стражников. а как Акакий взорвал прайм-бомбы минут через пять после того, как подвыпившие уголовники начали бузу. К этому времени большая часть стражников уже покинула цитадель, и работы в ворвавшейся в пролом шахмана оказалось немного. — Карлос! Левая рука свободна. В ее ладони зарождаются огненные стрелы, которыми леса поражает стражников а в правой зажата кадила, из которого вылетают в левую руку угольки для магического огня. карлас Кровь и смерть несла разъяренная героиня, попадавшимся на дороге фихтерцем. Кровь и смерть. Жестокие удары, свист раскаленных стрел, крики, неуклюжие попытки сопротивления. У стражников не было шансов. И те, кто поумней, бросились на утек, еще больше упростив ягозе работу. карлас Она забежала в приемную, быстро оглядела клетки, а Дарника, смутно знакомый докт, и бросилась по коридору, пинками вышибая запертые двери. «Карлос! Скорее, скорее же!» – бормотал Акакий, приплясывая лошадей. Взрыв напугал животных, и ученым едва удалось их успокоить. Но теперь внимание Бенефита было сосредоточено на цитадели, на проломе, из которого доносились лязг железа и вопли умирающих стражников. Акадий догадывался, что у Егазы все в порядке, но целью атаки было спасение Карлоса, а не победа над фихтерцами, и потому ученый шептал «Скорее, скорее!» и не заметил героя. Из-под подкрался незаметно. Чистильщики умели это делать лучше кого бы то ни было. Бесшумное движение, черная одежда, густая ночная тьма. В последний момент почуешь неладный бенефит повернулся, но было слишком поздно. Кинжал уже погрузился в его бок. «А!» — ученый недоуменно посмотрел на Тома, а рубаха быстро пропитывалась кровью. «Все в порядке!» — усмехнулся чистильщик, вытирая клинок рукав Акаки. «Не шуми, ладно?» — и быстрым шагом направился к пролому. Он знал, что жить лысым у коротышки осталось не больше минуты. «Куда?» — я обещал. «Что?» — но было поздно. Карлос уже скрылся за дверью приемной, и Петерсон, ругаясь, последовал за ним. «Идиот!» «Я обещал!» Юноша схватил висящие на стене ключи и распахнул клетку. «Марида, ты идешь со мной?» «Куда?» «Отрежем голову одной суки!» В черных глазах одарники вспыхнул яростный огонь. «Я иду с тобой!» «Эй, красавчик, а я?» Засуетился Вилли. «Меня выпусти, открой клетку!» «Да пошел ты!» «Что?» «Я презираю воров!» Карлос швырнул ключи в дальний угол приемной. И потянул Мариду за собой. Скорее. Выпусти меня, сволочь, взвыл уголовник. Зачем тебе девчонка? Мы. Карлос! Шахмана! Рыжая лиса застыла в дверях. Напряженная, готовая к бою, в левой руке трепещет сгусток огня, грозящий вот-вот обернуться смертоносной огненной стрелой. Гром резко развернулся. Эдди, стой! Шахмана, все свои! Секундная пауза. Егоза оценивает ситуацию и понимает, что Карлос не врет. Нужно уходить. Лошади, на улице, все. Вот и все. Так просто и так легко. Верная шахмана, на помощь которой он никак не рассчитывал, совершила невозможное. Страхи последних часов растворились, словно утренний туман. Карлос улыбнулся и. И вот этот миг Егоза вскрикнула.